Глава двадцать пятая Лед Закладка Активирует особые способности, открывающиеся при достижении определенного лимита по навыкам. Уничтожается при использовании. Важно! Комбинировать можно только навыки разных групп. Алиса на мгновение отпустила закладку, давая нам прочесть описание, а потом полоска бумаги в ее руке растаяла серебряными искрами как и сама книга совсем недавно. — Что ты творишь? — тут же взъярился Дэвид. — Мы же хотели все проверить постепенно! А вот я молчу, кажется, уже понимая, что же девушка скажет в ответ. Да и лысы понимает, но, кажется, еще не готов смириться с тем, что Алисе хватило смелости пойти до конца. — Мы не знаем всех способностей, а закладки одноразовые. Алиса немного запиналась, Но голос ее звучал твердо. «Не активирую я ее, вы бы просто отобрали все, чтобы использовать для собственного усиления». «Потом обсудим ученица». Я оборвал девушку и заодно напомнил лысому, кто отвечает за все поступки Алисы. «Сейчас лучше опиши изменения». Убедившись, что никто не собирается совершать ничего необдуманного, я уже привычно для этого похода активировал на лысом ментальную защиту а потом поднял взор до доступного мне максимума. Дополнительная способность «Слабые точки», уровень 1. Взгляд сразу нашел интересующее меня место в описании. Позволяет видеть тело как совокупность шести частей. Простенькое объяснение, но зато какие возможности. Где-то будет слабее защита от обычных атак, где-то от проклятий и магии. Правда, этого будет недостаточно, чтобы отрубать коргом лапы, но, судя по названию, все это еще можно и повышать. Или, что тоже вероятно, все возможности новой силы просто не описаны, как часто бывало с любыми другими способностями в этом мире. «Василий!» — голос Алисы, повторивший вслед захмыкнувшим лысым пару взмахов. «У тебя на рукаве какое-то проклятие висит, не могу понять, в чем конкретно оно заключается, но там рядом таймер и время срабатывания через четырнадцать часов». «Вот ведь черт! Похоже, проклятие теневого мира до сих пор со мной. Что ж, похоже, до решения этой проблемы меня будут ждать ежедневные ампутации. Впрочем, пока время есть и можно не спешить». «Я знаю. но ну, а сейчас предлагаю сосредоточиться на наших гостях. И я указал на так удачно показавшуюся и скрывающего окрестности тумана пару чужаков. И пусть у меня еще активен взор». Но опять я могу разглядеть только имена, Джон Браун и Борис Коэн. Явно ничего итало-испанского, значит, эта парочка, скорее всего, из той же языковой полосы, откуда и сет. Кип энд шоу, юз ю hands. Опять они что-то лопочут. Пока они не активировали понимание языков, слушайте внимательно. Сокращаем дистанцию, фиксируем и допрашиваем. Три сосредоточенных кивка. Как приятно, ни у кого даже мысль не появилась о том, как нехорошо не попытаться решить дело миром. «Вы же русские! стойте на месте, не шевелитесь и покажите нам ваши руки!» Как я и думал, чужаки очень быстро использовали распознавание языка, но изначальные пара секунд непонимания, как и в случае с сетом, сыграли в нашу пользу. «Не подходите!» Крикнул второй, увидев, что мы с лысом, несмотря на все предупреждения, продолжаем идти вперед. Non comprende. Это же вроде итальянский. Не уверен. Но если они решат, что неправильно определили язык, то мы выиграем еще немного времени. Все-таки не зная точного уровня противников, лучше будет их переоценить, чем наоборот. Non ma uverti. Мой прием сработал и они все-таки не решились на активные действия до того, как мы вышли на дистанцию поражения. Первым начал Лысый. Вокруг его меча вспыхнуло морозное сияние, и одновременно по чуть более заметной инерции движения я понял, что Дэвид использовал и пробивание брони. Не маска, конечно, но, судя по всему, одна из сильнейших его комбинаций. Стоящий напротив противник попытался защититься, его меч вспыхнул солнечным светом, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить разошедшегося лысого. Мечи Джона Брауна оказался отбит, и возвратное движение чуть не оставило одного из наших противников без руки, но тот в какой-то змеиной грации умудрился извернуться и сохранить полный набор конечностей. «Сдавайтесь!» И почему после нападения они опять перешли на русский, как будто точно уверились, что на такое поведение способны только наши соотечественники, даже обидно. Особенно при том, что Дэвид американец. «Даже если вы нас убьете, охотники моментально вас найдут. Лучше примите свою судьбу, и, возможно, мы сделаем вид, что никого не встречали». Похоже, тут есть что-то вроде службы охраны порядка. Вот только зря наши противники думают, что худшим для них исходом будет смерть. Впрочем, и я могу ошибаться. Поэтому лучше быть на стороже. А тем временем Браун и Коэн, стоило им понять, что бой неизбежен, тут же перекрыли тропинку, чтобы не пустить никого себе за спину. Вот только я уже привычно нарастил дорожку из каменных шипов и в невидимости пробежал над пропастью, замыкая кольцо окружения. И это явно оказалось удачным маневром. Во-первых, теперь никто не сбежит, во-вторых, наши враги привыкли сражаться плечом к плечу, и сейчас с явной неохотой сменили стойку. В-третьих, лысому с его двуручным мечом и мне с моей косой нужно пространство, а в-четвертых, очень скоро они поймут, что все уже кончено. Пробегая на свою позицию, я на мгновение активировал конус холода, проверив, что он еле-еле, но пробивает превосходство стихий чужаков, и теперь был уверен в результате. Сейчас главное не думать о том, как люди с всего лишь редкой меткой Умудряются уходить от атак Дэвида и представлять для него опасность, и все получится. Мой противник как раз попытался броситься в мою сторону, нацелившись на рабочую руку, но я встретил его движение не косой, а потоком морозного воздуха. Да, конус холода — это магия, да, мне нельзя ее показывать, но в разломе нет логов. Для Лысого это станет всего лишь проявлением маски, а у Ирины и Алисы тогда же и вопросов не возникнет так что беспокоиться просто не о чем. Моя атака льдом смогла остановить атакующий порыв Бориса Коина, но на этом, казалось, все успехи и закончились. Несмотря на максимально увеличенный шанс заморозки, мой противник умудрялся успеть сбить с себя все ледяные наросты, не давая им разрастись, и в итоге так ни на мгновение и не замедлившись. Вот только моей целью был совсем не он. Коэн так до самого конца и не понял, что двигаясь перед ним из стороны в сторону, я направлял свою атаку таким образом, чтобы в итоге зацепить спину его напарника. И вот тот уже, не зная чего ожидать, не успел среагировать вовремя. Раз, и одна из его рук покрывается льдом, два, лысый тут же разбивает ее метким ударом, три, лишившись одной конечности Джон моментально теряется, и после нескольких уверенных жестоких ударов Дэвида превращается в стонущий на земле обрубок. Ну а дальше помочь мне со спины расправиться со своим соперником Дэвиду уже не мешало абсолютно ничего. Коэн как раз понял, что лед не наносит ему почти никакого вреда, и собрался опять лезть вперед, когда два смазанных в воздухе движения лишили его обеих рук. Еще один удар... И вот он уже неловко падает на землю, не в силах подняться при отсутствии дополнительной опоры. Теперь самое неприятное, но необходимое. Лишить его обеих ног, превратив в беспомощный куль. Вот что значит полагаться на других. Не верь эти двое в то, что их спина прикрыта, и кто знает, какие еще сюрпризы они смогли бы нам преподнести. «Алиса, используй лазу, чтобы зафиксировать их тела». Я подумал, что будет совсем лишним, если эта парочка сыграет в червяков и доползет до края пропасти. Секунду! Лысый вытащил из кармана пару деревянных распорок и вставил их в рты нашим пленникам, чтобы тем, в случае чего, не пришла в голову идея откусить собственный язык. Да, это могло бы существенно усложнить предстоящую охоту за информацией. Допрашиваем вместе или... Я восполнил жизни наших пленников, чтобы уж совсем исключить любые случайности. «По отдельности», — после некоторого размышления ответил Дэвид, а я только понимающе кивнул. «Все логично. Пусть мы и работаем вместе, но это только сейчас. Каждый из нас понимает, что в итоге все будет решать именно личная сила, и вот он способ обойти другого в этой гонке». Конечно, можно было бы благородно устроить совместный допрос, но Лысый решил, что сможет выбить больше информации и разделиться. Его право, хотя, если честно, я тоже за этот вариант. Имея на руках больше вводных, уверен, в итоге я смогу добыть больше секретов, чем мрачный мечник. Ну что, начнем. Оттащив свою жертву чуть подальше в сторону, я активировал Аркабалена а потом, положив коину руку на плечо, активировал на нас обоих пелену тени. «Смотри сюда!» — я сунул парню под нос свою руку с проклятием. «Чисто теоретически, мои действия должны свести на нет все его потенциальные попытки отмалчиваться. Ну, по крайней мере, я так думаю. А что?» «Того же с этим мое проклятие напугало. Добавим сюда связь, как он сказал, с серыми пределами и пеленотени. тени», которая, на мой взгляд, работает по каким-то схожим принципам. Неплохая комбинация, должно получиться. «Только не трогай меня ею, чего ты хочешь?» Еще мгновение назад этот обрубок без рук и ног старался смотреть на меня гордым взглядом Повелителя Мира, и вот, кажется, будь у него такая возможность, он бы еще сильнее сжался в комок. «Честного рассказа, что ты знаешь о своем мире, его правилах, И, конечно, известные тебе способы усиления, включая комбинации характеристик. Еще один пристальный взгляд, и вытащив своего пленника в обычное пространство, я уселся рядом и приготовился слушать. Как оказалось, действительность, в которой жил Коэн, довольно сильно походила на нашу. Есть начальная долина, есть города, есть фронтир. Правда, благодаря открытой возможности смешивать навыки, продвинулись там намного дальше». Из отличий, у них есть настоящие деньги, единое правительство, а еще море. Впрочем, мысли о синих волнах пришлось отложить в сторону. Все равно все попытки построить корабли и хоть немного отойти от берега, тут же пресекались морскими гигантами. А вот то, что против нас будет единый враг, это напрягает. Как оказалось, и Браун, и сам Коэн, всего лишь любители, которые, как и многие у них, отправились в разлом на охоту, чтобы подзаработать. Тропинки разлома рядом с городами, похоже мы приблизились к цели, считаются прибыльным местом. В отличие от коргов, которые обитают только в диких районах, из которых, по мнению местных, ничего интересного не падает, тут можно встретить каменных червей, а с них добываются ценные ресурсы для городских кузнец и книги характеристик. В общем то, что можно быстро продать и заработать сотню-другую фунтов на проживание. Стража, которую они грозили позвать, была чем-то вроде правительственных войск. Туда могли попасть лишь самые сильные бойцы, которые только и делают, что повышают свои навыки, да защищают обычных людей от монстров и проявлений богов. На всякий случай уточнив, я узнал, что ни о жнецах, ни о генералах мой собеседник никогда не слышал. Вообще, судя по всему, обычных людей старались держать подальше от всего более-менее серьезного. Взять, например, их соседей итальянцев. С ними вроде бы мир, но дружба не поощряется, и обычные люди предпочитают даже в гости, друг к другу не ходить. Ну есть кто-то рядом, и ладно. А в случае встречи на своей территории, лучше позвать кого-то из гвардии. Вот, кстати, и официальное название их элитных отрядов. «А чего же вы их не вызвали, как нас встретили?» Я тут же решил разобраться в заинтересовавшем меня вопросе. «Чужаки!» Коэн немного запнулся. «Мы слышали, что иногда на тропах встречали чужаков. Они никогда не отличались особой силой, но при этом у них всегда была редкая и дорогая экипировка. Понятно. Похоже, иногда люди из нашей полосы или еще каких-то других случайно попадали в разлом» и их вещи, обычные для их же ареала, для местных могли оказаться чем-то особенным. Как я уже успел понять, развитие тут способно пойти по очень разным тропам. Так я с удивлением узнал о комбинациях, а мой собеседник сейчас морщит лоб и пытается по вопросам понять, какими же таинственными знаниями могу обладать уже я. Интересно, он верит, что сможет отомстить, или планирует продать информацию своему правительству? Впрочем, какая разница? Покопавшись еще немного в политике и географии, я перешел к самому интересному вопросу – комбинациям навыков. Тут, кстати, почти сразу же выявилось несколько подводных камней. Во-первых, закладка на открытие дополнительной способности может потратиться зря. Используешь ее, выбрав не те значения, и все, она сгорит, не оставив и следа. У той же гвардии есть список всех рабочих способностей. А обычным людям приходится или платить за информацию, или гадать, и не факт, что второй способ окажется дешевле. Во-вторых, количество дополнительных навыков на каждую характеристику ограничено тремя, и отменить их нельзя. Потом, как мне показалось, Коэн еще хотел что-то сказать, но тут я могу и ошибаться. Решив зайти к вопросу с другой стороны, я выяснил точные списки всех известных характеристик, Узнал, что к какой группе относится, и, наконец, записал значения известных моему пленнику способностей. Тут, правда, пришлось аж целых два раза обращаться к опыту того, что я услышал от Сета, и намекать Коэну, что вранье со мной не пройдет, но результат того стоил. Я узнал довольно много и уже хотел перейти к вопросу поколений, как неожиданно увидел резко вскочившего лысого. «Кот, их было трое!» — крикнул мечник, — я сразу понял, к чему он ведет. Если был еще один человек, увидевший, как мы расправились с его соратниками, то почти наверняка он уже убился и направил по нашему следу гвардию. «Уходим?» — протянул я, поднимаясь на ноги. «Или попробуем и их проверить в деле? Надо же понимать, чего стоят настоящие бойцы наших новых соседей».